Хм. Полезная вещь, оценил командир. Я долго ломал голову над тем, как его лучше применить, и много до чего додумался. Однако самым правильным будет, если я потрачу его на вас. На нас? переспросила Ольга. Каким образом? Попрошу хозяина каравана, что регулярно циркулирует по всему королевству, всегда иметь среди своих товаров полный комплект оружия, брони ваших уровней, а также еды, лекарств и немного денег. И если вдруг по какой-либо причине ваши виртуальные вещи исчезнут, то скажете купцу кодовое слово, и он отдаст вам свой тайный груз. Это такая экстренная помощь получится в случае непредвиденных обстоятельств. А с чего это вдруг наши вещи исчезнут? Насторожился Матвей. Не знаю. Допустим, у меня возникнут проблемы во время рестарта. Например, кое кто не нароком догадается о моих махинациях с ценностями, накопленными в период тестового прогона. Снова написал я в пыли, чтобы сказанное слух не продублировалось в чате. Или уже в процессе игры задержусь. Мы же не всегда будем вместе. Вам ведь появляться в населённых пунктах нежелательно, а мне периодически надо будет наведываться в города и сёла. Да мало ли что произойдёт. Я сначала вообще хотел гному ваш рюкзак вручить и пусть катает его по кругу. А вы когда надо отследите маршрут и пополните или опустошите мешок. Но такой вариант опаснее в плане того, что кто-нибудь когда-нибудь да обратит внимание на регулярные встречи НПС, непонятно с кем. Появятся ненужные вопросы. Лучше перестраховаться и ограничиться разовой акцией. В принципе, согласен. Решение мудрое. Почесал подбородок Матвей. Что ж, спасибо тебе за это. Даже не представляю, как мы с тобой расплачиваться будем. А никак. Вы мне ничего не должны, заявил я. Будьте верны нашей дружбе, а больше вам мне и не надо. Ну, такого добра у нас полно, заверила Ольга. Вот и договорились. Дальше мы решили добить мои незавершённые квесты. У меня таких осталось два: Путь Алибордиста и Проклятие Тримфорта. Первый, судя по гайдам, ещё проходить и проходить. Вторая по идее завершится, как только всё расскажу Аймеру. До да плюс ещё обязательство перед Виноградинкой встретить её на Грибной полянке около 7:00 вечера и проводить домой. Голем из каньона отчаяния, один из многих монстров, против которых мечи, луки, топоры, штык-ножи и алебарды малоэффективны. Камень, он и есть камень. Тут не колющее, рубящее или стрелковое оружие требуется, а дробящее, типа дубин. Но, как меня предупредил Эллендер, главное в этом пункте задания отработать точность, выковыривая мраморные сердца существ. Эх, ведь была у нас недавно палица, продали, с досадой промолвил Олег. Да ладно, сам справлюсь, успокоил я его, ковыряя прутиком землю. Потом указал на карте место. Вы лучше идите по кав лес к дочке кузнеца. Она примерно в этом районе промышляет. Подстрахуйте её там от дикого зверья. А я пока слетаю в ратушу, до да к этим булыжникам ходячим наведаюсь. После малышку отведём и дальше по всем пунктам квеста на профессию промчимся. Вместе мы быстро его выполнить должны. К утру точно. Потом отдохнём, подождём до вечера караван. Он как раз в это воскресенье в Тримфхарт прибудет. Я вручу купцу молот с ворога и предупрежу о возможной встрече с вами. Ну а затем снова обсудим детали нашей следующей встречи в виртуале. Моменты продления аренды подвала с вашими саркофагами в Реале и расстанемся на 12 часов. С ГМами насчёт вашей ситуации я тоже попытаюсь тонко презендировать почву, хотя не уверен, что они в таком вопросе что-то уполномочены решать. Тут выходить на хозяина игры надо, чтобы тот дал добро разработчикам и вас легально прописали на сервере. Но это задача тоже из разряда не осуществимых. Почему расстроена, спросила Ольга? До да знакомы мы немного с этим хозяином. Не очень приятный тип. Может в позу стать. Принципиальный урод. Написал я это потому, что догадываюсь, что именно потребуют взамен от этих троих коллекционеров. В принципе, для него спасти ребят плёвое дело. Они герои, и не сомневаюсь, что согласятся сражаться за свои души. Но кого винить, если проиграют? А с другой стороны, имею ли я право в таких делах распоряжаться? Это же личное дело каждого. Да, оставим это на крайний случай. И как же нам быть? Мне кажется, лучше поискать команду толковых хакеров, только не кодеров-самоучек, а профессиональных программистов. Заплатить им достойно, и они вытянут вас. С финансами, как я уже говорил, у меня проблем нет, но сама работа, как понимаете, дело не одного дня и даже не месяца. Единственное, что успею, когда отключусь Так, а теперь друзьям закинуть удочку на поиск нужных нам людей и обозначить тех задания. А уж вытаскиванием вас отсюда займёмся после решения моей проблемы. Идёт? Не, ну если аренду продлить, что, потерпим, кивнул Олег. Конечно. Тем более другого разумного выхода и нет, добавил Матвей. А Ольга Маруся просто поцеловала меня в щёку и шепнула: "Спасибо. Ты хороший парень. Завидую твоей девушке". Но ну, не ты одна такая. Похвастался я, и все рассмеялись. Маунты в активированном состоянии потеряться не могут, даже если отдаляться за предельно допустимое расстояние, на котором уже не воспринимаются команды хозяина. Достаточно лишь убрать питомца в инвентарь и снова подключить, чтобы она казалась рядом. Единственное, что им грозит это гибель от голода или посторонних существ. Поэтому, чтобы облегчить передвижение троицы, я нагрузил их шмотками и А76. и поручил присматривать за парнокопытными, а сам потанолся в Тримфарт. Хотел назвать питомца, как всем известного ослика из мультфильма Авинепухи, но оказался не оригинальным. Как минимум ещё 75 игроков мыслили так же. Не знаю, из-за лени придумывать новое имя или по какой-то другой причине предшественники согласились с альтернативой автоматически предложенной системы. На мне она понравилась из-за того, что напомнила название военно-транспортного самолёта Ил-76, предназначенного для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов, что очень похоже на функции, возложенные на моё ючное животное. Естественно, сразу же направился к Амеру, рассказал ему историю Хельги, поделился своими соображениями. Глаза НПС заблестели надеждой. Он впервые на моей памяти широко и искренне улыбнулся, горячо поблагодарил меня, потряс крепким рукопожатием мою ладонь и обломал. Мне-то думалось, что на этом квест и завершится, однако оказалось, что именно мне необходимо либо вернуть прежние камни, либо дать городу новое название, собрав из фундаментатитов хорошее слово, не короче пяти букв. Первый способ сразу отпадает. Интересно. Как двоюродный брат стражника петарт о себе это представляет. Нуб двадцатого с хвостиком левела в одиночку разрушает замок сильнейшего клана сервера, чтобы выковырить из разваленных булыжников буквы. Бред. А вот со вторым вариантом может склеится. Пара камней с четырьмя символами у меня уже имеются. Можно ли из них хорошее слово составить? Не знаю. Тут многое зависит от того, насколько удачной будет последняя буква или подвернувшийся слог. Если таковые попадутся, конечно же. Потому как где искать фундаментантиты совершенно неясно. На аукционе их нет, а хочется на монстров, из которых они выпадают, у меня ещё в одном месте не кругло. Можно попробовать у Насти спросить, но ей сейчас не до этого. Как раз начался рейд на Каргонариуса. Ладно, потом с этим разберусь. Сейчас профы займусь. После посещения ратуши у меня к неприятному удивлению появился хвост. Не тот, который растёт из зада, два или три типа, с тем эльфом я могу и ошибаться, хотя не факт, что заметил других, более опытных филёров. Я же не такой спец, как Матвей, Олег или Ольга, следили за мной. Они то сокращали между нами дистанцию, то при отставали, то переходили на другую сторону улицы. Кто это и что им от меня нужно? Сейчас мы в мирной зоне. Я не ограничиваюсь простым наблюдением, но как себя поведут за чертой города? Да. Не чисто что-то с проклятием Тримфорта или не по этому поводу пьянка. Соглядатая я обнаружил случайно, благодаря умению видеть скрытое, прокачанному дружбой с Виноградинкой. А бонусы к навыку маскировки, полученные от хороших отношений с этой же гномкой, позволяют мне без труда уйти из-под надзора. Но даже если у следопыта уровень разведки превосходит мой, то есть ещё режим невидимости. Внедряоны в сабатоны Икара и Агатовый артефакт. Было бы неплохо самому извцы превратиться в волка, тайно понаблюдать и выяснить, чьи это агенты. Но всее занятие может затянуться надолго и не привести к положительному результату. Вряд ли одураченные шпики тут же побегут плакаться к начальству, отпишутся в чате, что пролопушили меня, да примутся рыскать по округу. К тому же, в случае моей оплошности по какой-нибудь дурацкой неосторожности, Расклатило, кажется, совсем не радный. Соблазн заглянуть в квартал Сварога и затариться в тамошнем магазине с полагающимися мне скидками, уступил место осторожности, и я свернул в первую попавшуюся лавку. Пополнил в ней запас эликсиров на всякий пожарный, чтоб была, выторговал дешოვნенькую, но качественную двуручную дубину с железными шипами. Приобрёл небольшую, примерно формата А4, ученическую дощечку с набором цветных мелков. для письменного общения с Ольгой, Макаром и Олегом. И купил свиток переноса Вогненные копи, такого, чтобы прямиком в каньон отчаяния или хотя бы в Слюдяной хребет, к сожалению, не имелось в наличии. Пергамент с заклинанием обошёлся мне чуть дороже, чем стоимость аналогичной услуги у мастера пространственного переброса. Зато позволяет улететь в любое время с любого места и без произнесения вслух названия пункта назначения. Плюс свиток мне понадобится, чтобы сбить ворага с толку. Дальше торопливым шагом, но так, чтобы не оторвался хвост, добрался до главной площади. Вступил там в центр ротонды, круглой постройки, представляющей собой четыре колонны, увенчанные куполом. Затем чётко и громко сказал стоящему сбоку НПС: "На северную пристань, пожалуйста". Заведующий телепортационной биседкой объявил, во сколько мне обойдётся это удовольствие. Я не колеблясь заплатил и уже через мгновение материализовался там, где желал. Филяры, которые, конечно же, всё слышали, сразу прыгнуть за мной не посмеют, иначе моментально выдадут себя. Не был бы район для причаливания судов мирной зоной, другое дело, тогда даже напали бы, если бы захотели. Но всё же большую фору мне не дадут, но много и не требуется. Достаточно нескольких секунд, чтобы воспользоваться свитком перемещения в огненные копи. Пусть теперь попробуют отыскать Решив не мелочиться, я вновь пустил в ход предмет, дарующий владельцу потрясающую мимикрию, и легко избежал столкновения с монстрами, обитающими в жарком руднике. 17 минут кросса, и я уже благополучно пересекаю границу с Людяного хребта. На этой территории хамелеон не понадобится, так как мобы встречаются редко, а главная опасность густо торчащие из-под земли острые как бритва куски слоистых минералов, разрезающих даже сталь доспехов. Не приведи, Господи, поскользнуться. Зато пригодится обувь с левитацией. Думаю, 6 минут вполне хватит, чтобы перелететь поперёк эту локу. В ладу, скомандовал я, а то там уже и голимы меня ждали. Как и ожидалось, пятиметровым каменным существам атака доблестным синим носорогом плюс 12 была что слону дробина. Ослепши от снапов искр глаза, Отушенные кисти, оглохшие от чудовищного рёва уши и упавшее настроение, а результат нулевой. Хорошо хоть успеваю уворачиваться от размашистых кулаков неповоротливых монстров. С первым мобом провозился где-то полчаса, честно пробуя выковырять его сердце алебардой, прежде чем плюнул на предписание и извлёк дубину. Новообретённое оружие не подвело и даже превзошло все мои смелые ожидания. Под его ударами квестовые големы разлетались в щебёнку секунд за 15. Однако при этом необходимые для задания мраморные сердца тоже разламывались на куски. Суть бу не проведёшь, сказано, пользуйся алебардой. Значит, не мудри, про куда хто лосова. А коли хитришь, делай это с умом, посоветовала лисица. Как только до меня дошло, что имеет в виду рыжая спутница, дело пошло на лад. Я сообразил сначала дубиной отбивать испалином руки, а потом уже своим профессиональным инструментом аккуратно выковыривать нужный итом. Особарьяные големы, лишившись верхних конечностей, пытались затоптать меня нижними, таких приходилось доводить уже до статуса безногих инвалидов. Седьмое извлечённое сердце показалось мне не особо мраморным. Присмотрелся внимательней и ахнул. Описание предмета. Фундаментит. Класс К. Строитель. Особый достижение: закладывается при основании новых жилых локаций. Эффекты после использования по назначению: достижение строитель плюс 1, достижение картограф плюс 1, достижение колонизатор плюс 1, репутация плюс 100. Премичание. В названии создаваемого населённого пункта должна содержаться буква А. Вот уж действительно счастливое число. Это что же получается? С имеющимися у меня Т и меч, я теперь Тримфорд в город мечту превращу. На радостях быстренько отлупил ещё несколько каменных великанов, добрал их в внутренности до нужного мне количества и спешно врубил на полный форсаж режим левитации в крылатых ботах имени Икара. Минута через полторы ястребом падая с десятиметровой высоты на острой вершины слюдяного хребта не доумевал Какого кляпа не воспользовался свитком обратного перемещения к точке возрождения, или на худой конец не дождался полной перезарядки летательных функций сабатонов. 10 м не такая и большая высота, чтобы навернувшись с неё успеть что-либо предпринять. Геометрия моей фигуры тоже не позволяет плавно планировать, но в принципе небольшая парусность есть, и если попытаться побрыкаться в воздухе до да момента прикосновения с поверхностью правильно сгруппироваться, Там можно маневрировать так, что хотя бы не нанизаться на вон те прозрачные пики природного происхождения. В лепёшку расшибиться не должен. Конечно, пара тройка переломов мне гарантированы, но в мирах бессмертных это не проблема, поскольку в виртуальной реальности бешеная регенерация и практически отсутствие чувствительности к боли являются нормой. Благосклонная госпожа Фортуна позволило избежать столкновения со стершими слюдяными глыбами, но с мягкой посадкой мне не повезло. В последний момент тело перевернуло так, что я воткнулся в твердь планеты солдатиком, головой вниз. Ощущение создалось такое, будто позвоночник сыпался в трусы, даже несмотря на то, что всё происходило вверх тормашками. А череп принял форму гнилого помидора. Дополнительное сходство обеспечивало хлюпнувшая по сторонам красною южка и характерный акустический шмяк брошенного разъярёнными футбольными фанатами в болельщиков команды соперников, обыгравших их кумира дома, да к тому же с разгромным счётом. Изображение, как и полагается, померкло, однако печальное сообщение о том, что я уже не есть живой, и окошко меню предлагающего на выбор Вас крестнуть в ближайшем пункте возрождения либо загорать тут, пока мой хладный труп не отощут доброжелатели и не поднимут из мёртвых свитком или специальным магическим умением, не появлялись. Выходит, я не убился. Тогда почему перед глазами черным-черно? А, нет, вру. Цветные полоски с остатками энергии и надпись, оповещающая о том, что мой персонаж упал с высоты и сломал хребет, слив при этом ХП до жалких 15 единиц, видны чётко. Спустя несколько мгновений глаза привыкли к темноте, и стало понятно, в чём дело. Я провалился под землю. Наверное, свод пещеры оказался не рассчитан на то, чтобы его таранили башки всякие там чудики в тяжёлых доспехах. Кости мои постепенно срастались, общее состояние организма тоже стабильно улучшалось, но ускорить восстановительные процессы путём употребления целебных эликсиров я ещё не мог из-за парализованных вследствие серьёзнейшей травмы органов. Ладно, покуда вернётся способность двигать рукой, осмотрюсь. Внезапно я очень сильно пожалел, что выжил при падении. Кошмарное чудовище, чей жуткий запах и волнующий поджилки облик не передать словами, с интересом, подозреваю, прежде всего с гастрономическим, взирало на то, кто таким наглым образом посмел проникнуть в его логово. Отвернуться у меня не получилось по причине временной неработоспособности мышц шеи. Когда же попробовал заорать, то поперхнулся собственным откушенным при падении языком. Прокашлявшись, я выпрянул часть своей плоти. Мобадан на зрелище заставила задачу на остановиться. Не знаю, что за мысли сейчас крутились в его крохотном мозгу. Возможно, монстр решал напасть на жертву с такими забавными повадками или ещё понаблюдать. Я же думал о том, что спасти меня сейчас может только дива классом не ниже, чем рояль в кустах. Но учитывая то, что за 6 суток содействия со стороны семейства фортепианных музыкальных инструментов мне повстречалось и так предостаточно, уповать ещё на один было бы перебором. Хотя это же компьютерная игра, и пути её создателя несповидимы. Вдруг для дополнительного привлечения геймеров разработчики рассовали приятные сюрпризы по всем уголкам игровой вселенной. Сюрприз действительно случился. Приятный или нет, зависит от многих факторов. Но по крайней мере, время на зверюге оставило меня в покое, отвлевшись на посторонний шум, приближающийся с другой стороны туннеля. Ярко вспыхнул свет от десятков магических шаров, и я увидел, кто нарушил наше с монстром уединение. Около сотни прекрасных созданий женского пола различных рас: ушастые, хвостатые, рогатые, крылатые. Блондинки, брюнетки, рыжие, лысые, синие, зелёные, красные, пушистые, пернатые и чешуйчатые, с боевыми визгами и улюлюканьем набросились на бедную тварь. Засверкали заточенные до безумия лезвия мечей и кинжалов, заблестели инкрустированные в магические посохи драгоценные камни, засияли золотые нити на переплётах гримуаров с заклинаниями. В чудовище полетели тучи стрел, арбалетных болтов, копий финок, энергетических сгустков всех четырёх стихий. Эротичное полупрозрачное платье, облегающее стройной фигурки девушек, на самом деле является топовой бронёй не ниже 20-го левела, а их переливающиеся всеми цветами радуги украшения ничем иным, как волшебной бижутерией того же уровня. С чего это я это взял? До да того, что мне удалось идентифицировать предводительницу воинственных амазонок. Это Настя. Но как она тут оказалась? Да ещё так оперативно? Откуда узнала о моей беде? Не доумевал я. Не лепится какая-то. Кто я такой, чтобы элита Прайда ночные фурии пожаловала меня изволять из лап какого-то зачуханного Каргонариуса? Ёшкин кот. Вот оно что. Теперь пазл сошёлся. Через несколько минут к львицам подключились сотоварищи из альянса. Среди них уже были не только самки, а как ещё назвать тех в обличьях которых преобладают пантера, белка, лиса, енота, зайка, собачка, лошадка и ещё непоймичьи черты, но и особей мужского пола. Лидер дружественного клана принёс какую-то нерадостную весть, после которой Настя нахмурилась и прокричала своим дамам какие-то команды. Девушки, подчиняясь приказам королевы, разделились на две неравные группы. Большая часть продолжила лупасить РБ, а тред Фури вместе с бригадой животноподобных гуманоидов скрылась за поворотом. Не иначе конкуренты тоже жаждут получить дроп с этого редко появляющегося монстра, догадался я. Ослабление натиска со стороны штурмующих позволило Карганариусу прийти в себя. Он отбафался, и 200.000 хелсов, сбитые с его миллионного здоровья, стали постепенно пополняться. Девчонки усилили нажим, но добились лишь прекращения регенерации. Вернее, скорость убийства моба стала равняться скорости заживления его ран. Но долго такое противостояние продолжаться не может. Или у фурии запасы маны истощатся, или чудовище выдохнется. Всё же львицы подготовились основательно, и вскоре карга отступил на шаг, потом ещё на один, а потом набросился на уже поверивших в успех геймеров. Затрудняюсь определить К какому из известных классов существ относится редовый босс? Он огнедышащий, как дракон, имея четыре пары длинных щупальцев с анастомологическими присосками, как осьминог. На спине его растут длинные иголки, как у декораза, но в отличие от большого ёжика, карго ещё и умеет ими прицельно стрелять. Вдобавок ко всему, монстр плюётся кислотой, а внешне больше всего напоминает бабайку из страшных детских снов. И весь этот комок нервов, шерсти и пламени перешёл в атаку. Бедные девочки. Какое-то время они держали оборону, но потом не выдержали. С содроганием и грустью я наблюдал, как корчились они в агонии, умирая от яда или ожогов, как разлетаясь по сторонам, словно тряпичные куклы, разбивались о твёрдую скалу и неподвижно застывали в неестественных позах. Никто не воспользовался спасительным свистком и не улетел. Все героически, истинно как львицы бились до конца. Иные, поднятые из мёртвых лекарями, даже по нескольку раз успели погибнуть. У Карганариуса оставалось около 40% жизни, когда он расправился с последней ночной фури. К тому моменту у меня уже получалось кое-как передвигаться под прикрытием агатового хамелеона, Я стараюсь как можно тише шаркать ступнями, походка робота с заклинившими коленчатыми шарнирами отволачил свою тушку на приличное расстояние от места крушения и вовсю поглощал эликсиры, пополняющие здоровье. Напрасно я надеялся, что рейд-босс забудет обо мне. Он прекрасно помнил. А самое паршивое, что похоже даже и чуял меня. Иначе как объяснить то, что обернулось сюда-юда именно в сторону моего нынешнего укрытия? Негнущиеся ноги как-то резко вдруг подкосились. Но не успел я толком испугаться, а монстра отдышаться, как в нару пожаловали ещё непрошенные гости. Игроки с гербами Вейкарии, кто бы сомневался, и несколько союзных с ними кланов. Насчитал я 73 души. Немного, но и монстр уже не новый. Видно было, что атакующие сильно потрепаны сражением с настинами друзьями. Однако их усталые лица озаряло торжество. Может, у этих получится взять реванш. Увы. Вторая серия фильма Геймеры против Каргонариуса протекала примерно по тому же сценарию, что и предыдущая. В прологе толпа бодразбила чудовище с сот с лишним тысяч ХП. Затем ничья в основной части. Народ долго и усердно тужился за снос каждого килобайта хелсов. В эпилоге обороняющееся чудовище само напало и устроило разгром шведов под Полтавой. По идее, я уже 100 раз мог улететь. Хоттели партннуться, хоть, хоть мчать на сабатоновой тяге в ту дырку, которую пробил шлемом, но любопытство пересилило чувство самосохранения. Да не очень-то опасно быть зрителем, а не непосредственным участником сражения. Ежели соблюдать меры предосторожности. Отступай подальше, долечись, да если шальной файербол в тебя угодит. Но ну всё, пора сматывать удочки. Искусственный персонаж одолел оцифрованных в два раунда со счётом где-то 215. Ведь некоторых приходилось убивать не единожды, ноль. А то, что Карга получил Тумаков почти на миллион ХП, ерунда, переболеет. А, кстати, сколько у него осталось жизни? Вызвав информацию о состоянии монстра, я забыл, как дышать. 200 Хелсов. Это же меньше, чем у меня почти вдвое. А, -а, -а блин, рискнуть, что ли? Глупости. Даже доблестным синим носорогом, заточенным на плюс +12, даже при прохождении десяти критических ударов подряд, ты не сможешь убить моба такого уровня. Будь у него всего 20 очков здоровья, зато он превратит тебя в пыль лишь кашлянув, осадила меня мудрая сова. "Да", согласился я. "Глупость несюетная". "А вось повезёт", оптимистично предложил хомяк. "Такой шанс, рискни, если не хочешь, чтобы я тебя потом душила". пригрозила жаба. Следом за земноводной появилась и сорока, но я уже и без её уговоров бежал к врагу Сали Барден на перевес. Тот, когда -то странно подёргивался, испуская зеленоватый дым. 175, 150, 126 мелькали цифры в незакрытом окошке его статуса. Он умирает. Полоска жизни монстра укорачивалась с каждой секундой. Какой-то маг перед смертью проклял Каргонариуса. Сампагип, на навешанный им дебаф продолжает пожирать здоровье моба. Колдовство постепенно ослабевало, а я, смешно сказать, стал умолять заклинание поработать ещё несколько секундочек. 58, 38, 21. Ну, ну, ну. 2, 3, 4. Нет, в последний миг иммунитет Карга переварил скверну. А, -а, -а, -а! Палучаиз араза. Вы промахнулись. Вы промахнулись. Головагом нанёс одночко повреждений Каргоналлиусу. Вы промахнулись. Мышцы рвались от перенапряжения. Так быстро я не двигался никогда в жизни. Мо об меня не видел, поэтому махнул наугад. К счастью, удар пришёлся вскользь. Каргоналлиус нанёс вам 386 очков повреждений. Дыкуси провели в жизни 16 из 402. Ох, ё-моё. А если бы не показательный получил, микстуру пить смысла нет. Надо только бить быстро, очень быстро. Это последний шанс. Сухожилия трещали, но я не прекращал неуистово махать оружием. Выдохнули. Критический удар. Голова ломанёстраячка подвздиник Аргонариусу. Хорошо, но мало, надо ещё. Скорее, скорее, скорее. Вы промахнулись. Вы промахнулись. Нет. Всё зря. Упустил момент. Действие Дота прекратилось. Реген пошёл набирать полные обороты. За то время, что я сбил четыре хилса монстр восстановил все 64. Нет, уже 664. Блин. Нож. Нож. Зачем молотить мобы алебардой, если есть магический штык-нож? Оглушающий раздалось в подсознании. Так и не понял, кто это заорал, но мысль действительно умная. Свидетелей нет, все слиты. Подарок от Спица сейчас пригодится как нельзя. Кстати, щупальца просвесители всего в нескольких сантиметрах от уха. Дар потрясающей мимикрии и молниеносный бросок плашмя на землю спасли меня от второго выпада РБ, но ну, от третьего я уже не допущу. Гавром нанёс 664 очка повреждений Каргонариусу. Каргонариус убит. Ура! Получен опыт. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 22. Получено 6 единиц характеристик. У вас 66 нераспределённых единиц характеристик. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 20. Получено 6 единиц характеристик. У вас 70 нераспределённых единиц характеристик. Поздравляю! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 35. Обалдеть! 14-кратный ап. Получено 6 единиц характеристик. У вас 144 нераспределённых единиц характеристик. Без малого полторы сотни единиц характеристик, с учётом тех 60, которые я до сих пор так и не удосужился рассосавать после Хельгиной бани, с ума сойти. Даже затрудняюсь вот так сразу решить, куда их раскидать. Внимание. За уничтожение противника, превосходящего вас более чем на 50 уровней, вам положена награда: доблесть плюс +10 и того 11,1. Поздравляю. Заслуживаем и решительное действие, совершающее транцеи связанной с риском для жизни, вам вручается орден из группы воинской славы, сокрушающая секира четвёртой степени, порядковый номер 027, добавляющий приношение на груди 25% к скорости атаки, увёртываемости, выносливости, на начальному физическому урону и шансу критического удара. Ух ты, тут ещё и ордена есть. Как же приятно, он сияет. Забилась в экстазе Сорока. Внимание. За уничтожение противника, превосходящего вас более чем на 100 уровней, вам положена награда. Допись +20 и того 31,1. Поздравляем. За храбрость, проявленную в экстремальных обстоятельствах, вам вручается орден из группы воинской славы, сокрушающая секира третьей степени, порядковый номер 004. Добавляющие внешенние на груди 50% к скорости атаки, увёртываемости, выносливости на начимом физическом уровне и шансу критического удара. Ого! На жабу тоже напала лихорадка. Даже боюсь предположить, что напишут дальше. Внимание. За уничтожение противника, превосходящего вас более чем по 150 уровней, вам положена награда. Доблесть +40 и того 71,1%. Поздравляем. За личное мужество вам вручается орден Из группы воинской славы Сокрушающая секира в там и степени. Порядковый номер 001. Добавляющий приношение на груди 75% к скорости атаки, увёртываемости и выносливости наносимого физическому урону и шансу критического удара. Хомяк продержался дольше всех, но и его охватил удар. Внимание! За уничтожение противника, превосходящего вас более чем на 200 уровней, вам положена награда Доблесть плюс +80 итого 151,1. Фигася 150 доблести как с куста. Поздравляем. За исключительную отвагу вам вручается орден из группы воинской славы Сокрушающий щит ра первой степени. Порядковый номер 001. Добавляющие приношения на груди 100% к скорости атаки, увёркивасти, выносливости, начимаму физическому урону и шансу критического удара. Звание полного кавалера с окружающей секиры повышает основные боевые характеристики в 2,5 раза. А если на всё это наложить усиливающие положительные эффекты, до да максимально заточенную пушку взять сказать, что я находился в прединфарктном состоянии от такой арифметики, значит ничего не сказать. Ох, как же жалко будет расставаться с этим героическим чаром. Кстати, а ведь в свойствах знака в отличие нет признака, невозможно передать другому. То есть награды головолома можно передать по наследству, превосходно. Правда, в примечании указано, что на чужаке ордена будут функционировать не в полной мере, а со штрафом. вдвое ослабевающим бонусы, но даже так некисло получается. Эх, в идеале, конечно, неплохо бы добиться позволения сохранить этого персонажа для дальнейшей игры. Но, думаю, вряд ли коллекционер душ пойдёт на уступки. Однако всё это пустяки по сравнению с главным кушем. Видимо, у РБ наконец-то проснулась совесть, и он щедро разродился подарками, на которые прежде скупился целую пятилетку, а именно Гарама нет высшего достоинства на сумму 400.000. Волшебная серьга Каргонариуса, 2 штуки. Мини-юбка килт, вида изменяется в зависимости от пола игрока. Шёлковая, расшитая заговорённым бессом из магического гардероба имени поверженного босса. Перчатки кожаные из лёгкого света Каргонариуса, одна пара. Рыцарский плащ Каргонариуса, 3 экземпляра. Колчуга Каргонариуса, длинная универсальная. Тяжёлые пластинчатые доспехи каргонариуса, полный комплект: в составе шлем, кираса, штаны, наручи, перчатки, сапоги. Вспомнили слова Насти: предмет бижи лимона полтора, а любая часть доспеха вообще как ползамка среднего класса. Это же раритет, хотя раскошелилась бы, если бы продавали, население моего подсознательного зоопарка хоть каким-то боком соприкасающееся с алчностью. умерла от счастья, не приходя в сознание, с блаженными улыбками на физиономиях. Особо вникать в то, что же так благоприятно повлияло на коэффициент жадности монстра, смысла нет, но подозреваю, не последнюю роль тут сыграла всё та же огромная разница в наших уровнях. Надо просто немедленно хватать всё и валить отсюда нафиг к бабушке, в вглядываясь в тихом омуте индивидуумов. Нет, погоди, заверещал неожиданно воскресший хомяк. Шмот высыпавшийся с дохлых геймеров тоже собери. Тут хай-левелного добра ещё на семизначную цифру золота. А ведь точно. Не все игроки отделались от смерти лишь потерей нескольких процентов опыта, кое-кто понёс и материальные потери. И таких кое-кого накопилось десятка 3. Хм, а толстый пушистик прав. Да, некрасиво получится, ведь я не только вейкарицев, но и нашинных львиц беру. А с другой стороны, Они же знали, куда шли и чем рисковали. Ну и в крайнем случае, потом кое-что могу вернуть, а то кто его знает, вдруг после смерти этой колючей восьмилапой слизистой хрени доступ в пещеру закроется до следующего её пришествия. Тогда вообще всё пропадёт.